Чувство принятия Чонсо незаметно стала частой гостью Юньчжу. Как-то она задержалась до самого закрытия магазина, намереваясь закончить вязание, и вышла на улицу вместе с хозяйкой. Там их встретила Чимми, которая тут же взяла Чонсо под руку и безо всяких обсуждений повела к дому Юньчжу. А по дороге похвалила губку для посуды и пообещала обязательно подарить что-нибудь в ответ. Гостья сразу влюбилась в квартиру Йонжу. От гостиной, в которой не было ничего, кроме письменного стола, веяло не столько простотой, сколько спокойствием. Как и от хозяйки, на первый взгляд одинокой, но живущей в гармонии с собой. Вместо флуоресцентных ламп Йонжу включила подсвечники. И Чимми, покачав головой, что-то пробормотало себе под нос. «Красивая квартирка, да!» — похвалила Чун Со, выходя из ванной, где мыла руки.、Mm, «Не говори, хотела бы я себе такую», — согласилась Чимми, стоя возле раковины. «Правда? Здесь приятно было бы медитировать и вязать. Например, возле той стены». Чимми и Йонжу проследили за рукой Чун Со. Как раз там они и любили лежать. «Хорошо, теперь это твоя стена». Скрестив ноги, Чонсо села на подушку, которую ей принесла Йонжу. Вместо того, чтобы сосредоточиться на дыхании, она отвлеклась на женщин. Они двигались так слаженно, будто со времен школы проводят каждый день вместе. Йонжу достала из шкафа тарелки и чашки, а Чимми — закуски из холодильника. Вскоре на полу оказались три банки пива, всевозможные сыры, чипсы из сухофруктов, копчёный лосось с ростками редьки и аппетитный на вид соус. Сначала Чунсо решила, что в квартире просто нет столика, но вдруг заметила его возле раковины. Выбор закусок тоже показался ей довольно оригинальным. С каждым глотком напиток разливался по телу. Ёньчжу закусила кусочком сыра, чьими — копчёным лососем, а их гости — сушёным мандарином. Ммм. «Как вкусно!» С момента своего увольнения Чон Со впервые выпила алкоголь. Она выпрямила ноги и, прислонившись к стене, слушала разговоры с женщин. Те лежали головами друг к другу, болтая о том, о сём. Чон Со подумала, что они, наверное, не раз засыпали в таком положении. Собеседницы то и дело приподнимались, чтобы сделать глоток пива и закусить. Потом снова ложились, либо предлагали Чунсо выпить вместе. Пиво сегодня казалось необыкновенно вкусным. Время от времени обе женщины бросали на неё многозначительные взгляды, ожидая одобрительного кивка. Ей было по душе такое общение. После половины одиннадцатого Чунсо перестала смотреть на часы. Миньжун так посоветовал. Понизила голос Чимми. Так что некоторое время хочу побыть одна. Как так? Мне нужно время подумать. Не хочу ругаться и скандировать. Не переживай. Жаловаться на него не собираюсь. Что тут переживать? И не беспокойся. О чем? У меня все будет в порядке. Я и не беспокоюсь. Чонсон поднялась. Из окна гостиной открывался примечательный вид. На весь район особый шарм ему придавал большой фонарь, за которым проглядывали огни домов. Казалось, до них можно было дотронуться рукой. Внезапно свет в каком-нибудь окне погасал, и от чего-то на душе Чонсу становилось. Ёнджу подошла и не принужденно поинтересовалась: нравится ли гостям вид. Чонсу ответила, что нравится, и совершенно неожиданно ощутила. Странное чувство, чувство принятия, такое же, какое она испытала впервые, придя в магазин Ёнджу. Интересно, откуда оно взялось. Чонсо оценила эти удивительные эмоции и в то же время не могла избавиться от легкой грусти. Но это светлая грусть, решила она для себя. Теперь понятно, в чем ее проблема. Ты давно медитируешь? Женщины обернулись на голос. Чимми убирала пустые тарелки, и поскольку ей не ответили, она заговорила снова. «Просто мне всегда было интересно, зачем люди уходят в медитацию. А -а -а. Если это помогает, я бы тоже попробовала».